Дэн. «Когда, потеряв примерно треть своего войска, Гектор все же скомандовал отступление, и я воспринял это с облегчением. Глупо. Я знаю, что троянцы проиграли, знаю, что все участники войны, и проигравшие, и победители умерли три лет назад. Знаю, что Шлеман откопал развалины гордого города, на стены которого я сейчас смотрю, и все равно болею за троянцев». Ведь переживают всегда за слабейшего, хоть это и глупо, когда знаешь исход. Скийские ворота были открыты, и троянцы вливались в них беспорядочной толпой. Следом неслись аргостцы Диамеда. Мермидонцы Ахиллы отставали от них на сотню шагов. Со стен в сторону ахейцев летит туча стрел. Они губят людей сотнями, как атакующих ахейцев, так и отставших троянцев. Гектор стоит у ворот и подгоняет своих людей, Набежать быстрее они уже не могут. Гектор вбегает в ворота, оставляя снаружи отряд смертников, который связывает ахийцев боем до тех пор, пока двадцатка здоровенных воинов циклопа водрузит на место засов. Камикадзе сметают за несколько секунд, но задача выполнена и ворота закрыты, а тарана у ахийцев пока нет. Троянцы осыпают их стрелами. Теперь уже можно стрелять без опасения попасть в своих. Все, кто за стенами Трои – враги. Ахейцы пытаются отвечать, но тут у защитников города огромное преимущество – стрелять сверху вниз куда проще, чем снизу вверх. Ахейцы тащат лестницы. И тут же выясняется, что кто-то, давший задание плотникам, ошибся. Лестницы пилосцев, спартанцев и золотых щитов не дотягиваются до верха стены на несколько метров. Интересно, они что, оценивали высоту стен на глазок? По размеру подходят только лестницы аргосцев. Ахилл в бешенстве расшвыривает гитайров и лезет наверх. Навстречу ему летят стрелы, дротики, копья и камни. Но неуязвимого не остановить. Он опережает гитайров по меньшей мере на полтора десятка ступеней. Аргосцы валятся вниз. У них нет иммунитета на оружие троянцев. Диамет отдает какие-то распоряжения, спрыгнув на землю и прикрываясь щитом. Вряд ли в этом шуме его кто-то слышит. Оставшийся в гнезде колесницы Одиссей стреляет из своего легендарного лука. Бойни. Ахилес Ахиллес уже на стене. Он расшвыривает троянцев в стороны. Он разит без промаха потому что промахнуться в такой тесноте невозможно. Пятачок вокруг него постепенно пустеет. Если гитайрам удастся закрепиться на этом участке стены, город падет. «Ахиллес!» – восторженно ревет ахейское воинство. Еще три лестницы вырастают рядом с Ахилом, Но у остальных нет шансов. Троянцы подпускают гитайров на расстояние копейного удара и разят наверняка кто-то уже тащит наспех сколоченные длинные рогатины, чтобы отталкивать лестницы от стены. Ахиллес теперь не одинок. Рядом с ним бьются четверо гитайров и верный Патрокол. Защитники города ничего не могут с ними сделать. Разворачиваются лучники на Скийской башне. Патрокол польет на храбрость и успевает спрыгнуть на лестницу. Гитайра валится вниз, нашпигованные стрелами. Пилит Снова бушует в одиночку. Справа к нему пролетает копье. Прилетает и отскакивает от панциря. Вслед за копьем на Пелида валится иней-основатель. Они падают, но сразу же вскакивают. Пелит заносит меч Анхисид толкает его щитом. На какой-то краткий миг Ахилес теряет равновесие. Иней бьет его свободной правой рукой. И Ахил летит на землю.